Полдень, тишина. Лишь издали поскрипывают колеса фургонов, поднимающихся по извилистой дороге в гору с красных полей. Тара стоит того. Стоит даже большего. Она вскинула голову. «Дадите вы мне деньги или нет?» С нескрываемым удовольствием Он мягко, но решительно произнес, «Нет, не дам». Его слова не сразу дошли до ее сознания. «Я не мог бы вам их дать, даже если бы захотел. У меня при себе нет ни цента. И вообще в Атланте у меня нет ни доллара. У меня, конечно, есть деньги, но не здесь» и я не собираюсь говорить, где они или сколько. Если я попытаюсь взять оттуда хоть какую-то сумму, янки налетят на меня, точно утка на майского жука, и тогда ни вы, ни я ничего не получим. Ну так как будем поступать? Она позеленела. На носу вдруг проступили веснушки, а рот искривился судорогой, совсем как у Джералда в минуту безудержной ярости. Она вскочила на ноги с каким-то звериным криком, так что шум голосов в соседней комнате сразу стих. Ред, словно пантера, одним прыжком очутился возле нее и своей тяжелой ладонью зажал ей рот, а другой рукой крепко обхватил за талию. Она бешено боролась, пытаясь укусить его, легнуть, дать выход своей ярости, ненависти, отчаянию, своей поруганной, растоптанной гордости. Она билась и извивалась в его железных руках, сердце у нее бешено колотилось, тугой корсет затруднял дыхание, а он держал ее так крепко, так грубо. Пальцы, зажимавшие ей рот, впились ей в кожу, причиняя боль. Смуглое лицо его поберело. обычно жесткий взгляд стал взволнованным, он приподнял ее, прижал к груди и, опустившись на стул, посадил к себе на колени. Хорошая моя, ради бога, перестаньте, тише, не надо кричать, ведь они сейчас сбегутся сюда. Да успокойтесь же, неужели вы хотите, чтобы Янки увидели вас в таком состоянии? Ей было безразлично, кто ее увидит, все безразлично. Ею владело лишь неудержимое желание убить его, но мысли у нее вдруг начали мешаться. Она еле могла дышать. Ретт душил ее. Корсет стальным кольцом все больше и больше сжимал ей грудь. Она полулежала в объятиях Ретта, и уже одно это вызывало у нее бешеную злобу и ярость. Голос его вдруг стал тоньше и зазвучал словно издалека, а лицо, склоненное над ней, закрутилось и стало тонуть в сгущавшемся тумане. И исчезло и лицо его, и он сам, и все вокруг. Когда она, словно утопающей, выбравшаяся на поверхность, стала приходить в себя, первым ощущением ее было удивление, потом невероятная усталость и слабость. Она полулежала на стуле без шляпки, и Ред, с тревогой глядя на нее своими черными глазами, легонько похлопывал ее по руке, Славный молодой капитан пытался влить ей в рот немного коньяка из стакана. Коньяк пролился и потек у нее по шее. Еще несколько офицеров беспомощно стояли вокруг, перешептываясь и размахивая руками. — Я... я, кажется, потерял сознание, — сказала она. И голос ее прозвучал так странно издалека, что она даже испугалась. — Выпей это, — сказал Ред, беря стакан и прикладывая к ее губам. Теперь она все вспомнила и хотела метнуть на него яростный взгляд, но ярости не было. Одна усталость. Ну, пожалуйста, ради меня. Она глотнула, поперхнулась, закашлялась, но он неумолимо держал стакан у ее губ. Она сделала большой глоток и крепкий коньяк обжег ей горло. Я думаю, джентльмены, ей теперь лучше, и я вам очень признателен. — Известие о том, что меня собираются казнить, до каналы ее. Синие мундиры переступали с ноги на ногу. Вид у всех был смущенный, и, покашляв, они гуртом вышли из комнаты. Молодой капитан задержался на пороге. — Если я еще чем-нибудь могу быть полезен... — Нет, благодарю вас. Он вышел, закрыв за собой дверь. — Выпейте еще, — сказал Ред. — Нет, выпейте. Она глотнула, и тепло побежало по ее телу, а в дрожащих ногах появилась сила. Она отстранила рукой стакан и попыталась подняться, но рэд заставил ее снова сесть. — Не трогайте меня, я ухожу. Обождите. — Посидите еще минуту, а то вы снова упадете в обморок. — Да я лучше упаду на дороге, чем быть здесь с вами. — И тем не менее я не могу допустить, чтобы вы упали в обморок на дороге. Пустите меня, я вас ненавижу. При этих словах легкая улыбка появилась на его лице. Вот это больше похоже на вас. Значит, вы действительно приходите в себя. Она с минуту посидела спокойно, стараясь возродить в себе гнев, стараясь призвать его на помощь, чтобы вновь обрести силы но она слишком устала, она не могла уже ни ненавидеть, ничего либо желать. Сознание понесенного поражения словно налило ее свинцом. Она все поставила на карту и все потеряла, даже гордости не осталось. И так конец последней надежде, конец стари конец им всем». Она долго сидела, откинувшись на спинку стула, закрыв глаза, слыша рядом его тяжелое дыхание, а коньяк постепенно делал свое дело, согревая ее, создавая ложное ощущение прилива сил. Когда она, наконец, открыла глаза и посмотрела Ретту в лицо, гнев снова вспыхнул в ней. Увидев, как ее брови сошлись на переносице, Ретт по обыкновению усмехнулся. «Вот теперь вам лучше». Я это вижу по вашей рожице. Конечно, я в полном порядке. А вы, Ред Батлер, мерзавец. Вы самый что ни на есть отпетый гнусный тип. Вы с самого начала знали, о чем я буду с вами говорить, и знали, что не дадите мне денег. И однако же вы не остановили меня. А ведь могли бы Пожалеть. Пожалеть и не услышать всего, что вы тут наговорили, ну нет. У меня здесь так мало развлечений, право не помню, чтобы я когда-нибудь слышал более приятные вещи». И он вдруг рассмеялся с обычной своей издевкой. Она тотчас вскочила на ноги и схватила шляпку, но Ред уже держал ее за плечи. «Обождите еще немного». «В таком случае скажите мне вот что». Я был вашей единственной соломинкой. И он впился в нее острым, настороженным взглядом, стараясь не пропустить ни малейшего изменения в ее лице. Не понимаю. Я был единственным, на ком вы собирались испробовать свои чары. А какое вам до этого дело? Больше, чем вы предполагаете. Есть у вас другие мужчины на примете? Да говорите же! «Нет. Невероятно. Я как-то не могу представить себе вас без пяти или шести воздыхателей про запас. Конечно же, кто-нибудь подвернется и примет ваше интересное предложение. И я настолько в этом уверен, что хочу дать вам маленький совет. Я не нуждаюсь в ваших советах, и тем не менее я вам его дам. Похоже, единственное, что я способен дать вам сейчас, это совет». Внимательно выслушайте его, потому что это совет хороший. Если вы пытаетесь чего-то добиться от мужчины, не выкладывайте ему все сразу, как сейчас мне. Постарайтесь быть погибче, пособлазнительнее. Это принесет лучшие результат. В свое время вы умели этим пользоваться и пользовались идеально, а сейчас, когда вы предлагали мне ваше хм, «обеспечение», Под мои деньги. Уж больно жестким дельцом вы выглядели. Такие глаза, как у вас, я видел на дуэли у своего противника, когда он стоял в двадцати шагах от меня и целился. Надо сказать, не очень это было приятно. Они не зажигают пожара в сердце мужчины. Так с мужчинами не обращаются, прелесть моя. Вы забыли о том, чему вас учили в юности». «Я не нуждаюсь, чтобы вы говорили мне, как себя вести», — сказала она, и устало принялась надевать шляпку. Просто удивительно, как он может так беззаботно поясничать с веревкой на шее, да к тому же, когда она рассказала ему о своих бедах. При этом она вовсе не заметила, что руки в карманах брюк были у него сжаты в кулаки, словно он старался сдержать злость на собственное бессилие. «Не унывайте», — сказал он, глядя, как она завязывает ленты шляпки. «Можете прийти полюбоваться, когда меня будут вешать. От этого зрелища вам наверняка станет легче. Таким образом вы сведете старые счеты со мной, да и за этот день тоже. А я не забуду упомянуть вас в завещании». «Я очень вам признательна, но последний срок платежа за тару — «Может наступить раньше, чем вас повесит», — сказала она с неожиданным ехидством подстать ему, не сомневаясь, что так оно и будет».